В Петербурге пробуду еще дней 6, Пиши по адресу Лиговка, 29, квартира 6. Заявление о моем издательстве подал сегодня в Главное управление по делам печати. Увидим, насколько я теперь благонадежен. Звольнянский написал на выписке из этого письма Короленко. То есть принят соиздателем русского богатства, о чем вчера, 28 мая, было официальное объявление у главного управляющего по делам печати в правительственном весике. Из сведений Нижегородского охранного отделения Короленко «После создания в Нижнем Новгороде охранного отделения все заботы от тайном надзоре за писателем были переданы недовольным Познянским в этот новый разыскной орган, который раздражал генерала не меньше, чем Короленко. Там наблюдение за Владимиром Галактионовичем было установлено 1 ноября 1895 года. В одном из своих секретных документов начальник охранного отделения писал о Короленко так. От своего противоправительственного направления не отрешился. Круг знакомства имеет обширный, но исключительно из лиц одинакового с ним направления. Находится в сношениях со всеми лицами, состоящими под негласным надзором в Нижнем Новгороде. Коротко, ясно, никаких эмоций, и предубежденности, в отличие от генерала Познанского. Переезд Короленко на новое место местожительство. 7 ноября 1896 года Владимир Галактионович переехал на постоянное жительство в Санкт-Петербург. За несколько дней до этого события Нижегородское охранное отделение сообщало в департамент полиции следующее. 4 января в зале Всесословного клуба в Нижнем Новгороде был устроен по подписке по 4 рубля обед на 150 персон в честь писателя-билетриста Владимира Галактионовича Короленко, выехавшего отсюда в Санкт-Петербург. На обеде там было 138 человек. И когда большинство гостей собралось, то в качестве депутатов отправились к Короленко, присяжные поверенные Фрелих и С. Баршев, с которыми первый и приехал в клуб, где были устроены ему собравшимися на обед шумные овации. Далее подробно описывалось, кто и что сказала Короленко. По окончании обеда все присутствовавшие там встали с обеих сторон лестницы и при проходе по ней Владимира Галактионовича приветствовали его шумными аплодисментами. 7 числа Короленко выехал в Санкт-Петербург. Провожать его на вокзал собралось около 20 человек, в том числе известные Анна Николаевна Фейт и Елизавета Протопопова. Проводы прошли совершенно спокойно, никаких речей не было. И когда поезд начал трогаться, то Протопопова сказала писателю «Не забывайте, пишите». В тот же день об отъезде Короленко было поставлено в известность Санкт-Петербургское охранное отделение. Короленко, редактор журнала «Русское богатство». 29 февраля 1896 года Главное управление по делам печати запросило департамент полиции, не имеется ли сведений, могущих служить препятствием к удовлетворению ходатайства Короленко и соиздательницы его по журналу «Русское богатство» Михайловской об изменении программы журнала, о разрешении издавать его без предварительной цензуры и об утверждении Короленко редактором. 7 марта департамент полиции ответил, что препятствий нет.